90. Потом приходят коллеги, один за другим, каждый с виноградом и букетом, который ее мать, терпеливо улыбаясь, забирает идет в больничный коридор искать еще одну васу. Карнелис Лоудс, Астрид Нильсон, Серин Ларсон и крайне смущенный Вига Хеоген сменяют друг друга с такой точностью, что Карен не может отделаться от ощущения, уж не составил ли кто-то в отделе расписания посещений. Деликатных коротких посещений, тревожных взглядов, когда боль в голове и колене вынуждает Карен вызвать звонком сестру и попросить более утоляющее. Потом несколько тихих слов с матерью, и они покидают Карен, заверяя, что придут еще. На третий день в дверях появляется Эвальд Йоханнесен. «Привет, Эйкин!» — говорит он, кладет виноград поверх других гроздев на блюдо на тумбочке, садится на стул. «Привет, Йоханнесен!» отвечает Карен. «Да, ты все ж таки шла по следу. Пожалуй, иной раз даже слепая курица находит зерно». Но что-то изменилось. Она не испытывает потребности объявить, что попросту была права, что хотела продолжить поиски, отвергнутые другими в стремлении закрыть дело, что убийство Сюзанны Смейт связано с чем-то случившимся сорок с лишним лет назад в Лангевикской коммуне. Они ошибались, она была права но ничего такого она не говорит, потому что была права только наполовину. Вместо этого она говорит «Спасибо тебе, Эвальд, что ты сразу взялся за дело, как только узнал, что Диса Брингман убита». Йоханисон пожимает плечами. «Жаль, я не узнал об этом на несколько часов раньше». Он легонько кивает на ее загипсованную щиколотку, которая неподвижно закреплена в одном положении, чтобы зафиксировать и колено. Однако перемирие кажется им странным, и молчание эхом отдается в палате. До сих пор они общались посредством сарказмов, ехидных колкостей до да свирепых взглядов. И теперь оба не знают, что сказать. Уже через пять минут Эвальд Йоханнесен встает, откашливается, хочет что-то сказать. Карен опережает его. «Все ж таки говнюк Эвальд!» Она улыбается. Не отвечая, он отщипывает виноградину от горы на блюде, сует в рот и выходит из палаты. Но Карен видит, что плечи у него чуточку обмякли, а когда он закрывает дверь, она успевает заметить улыбку в уголке губ. Карл Бьоркин не улыбается. Во всяком случае, до третьего своего визита, когда повязку на голове Карен заменили простой наклейкой, прикрывающей шов, а синяки на лице приняли более бледный, зеленовато-желтый оттенок. «Но ты нас и напугала», — говорит он, усаживаясь у окна. После полумрака первых дней жалюзи подняты, и Карен провожает взглядом караван птиц, летящих на юг. «Они доберутся дальше, чем я», — думает она. Путешествие во Францию для нее не состоится, разве что после Рождества и Нового года. «Брудель совершенно уничтожен», — говорит Карл. Он ни в чем не виноват. Даже ДНК не могла показать, что убита не Сюзанна. Именно поэтому он поколеблен в своих устоях. Да, вряд ли ему доведется пережить это снова. Карен отводит взгляд от окна. Кстати, близнецов рождается примерно 2-3%. Ровным назидательным тоном сообщает она. А однояйцевых среди них приблизительно треть. Только в нашей стране проживает около десяти тысяч пар близнецов, и примерно три тысячи из них однояйцевые. Но вероятность, что кто-то из них станет убийцей или жертвой убийства, ничтожно мала. «Вчера Корнелис заходил», — добавляет она с улыбкой, глядя на открытый рот Карла. «Ну-ну, добряк Лоуд в своем амплуа. Он и другими фактами тебя развлекал». «Наверное, но я не помню». «Ах, да». У однояйцевых близнецов одинаковая ДНК. «Это я уже понял. Вот почему мы и не нашли никакой другой ДНК, кроме Сюзаниной». Он наклоняется вперед. «Серьезно, Эйкин, ты о многом догадывалась?» «Нет», — признается она. «Я была вполне уверена, что Кваны не тот человек, но он соврал, будто не был в лангевике, и это говорило не в его пользу». Только ведь он вряд ли бы сумел вломиться в дом или угнать машину, не оставив ни малейшего следа. И я догадывалась, что все как-то связано лично с Юзанной, хотя не знала, как именно. Словом, у меня не было на руках достаточных улик, чтобы убедить Хёгена. С другой стороны, я тоже натворила бед. Ты имеешь в виду Дису Бринкман? Карен молча кивает. Откуда тебе было знать, что ее убьют? Я понимаю, но... Она разводит руками. И в этом жесте заключено все, что, как ей известно, уже хорошо знакомо и Карлу. Мысли о тех, кого, вероятно, можно было спасти, если бы действовали иначе. «У тебя слишком много времени на размышления», — говорит он. «Долго еще будешь тут лежать, а?» «Еще минимум две недели, так они говорят». «Да, посетителей у тебя явно хватает», — Карл кивает на гору винограда. Карен устало улыбается. На днях даже Йоханнисон заходил. «Перемирие?» «По крайней мере, временное. Он хороший полицейский, хоть и говнюк. Если бы не он, я бы, наверное, здесь не лежала». «Тебя нашла Сигрид», — сухо замечает Карл. «Но она бы не пошла искать меня, если бы не услышала объявление по громкой связи». «А сама она что сказала?» «Я с ней не говорила». Карен морщит лоб с таким видом, который Карл определенно истолкует как приступ боли. Так она вынуждает посетителей встать и деликатно оставить ее одну. А несколько минут спустя, когда дверь с легким вздохом закрывается за широкой спиной Карла Бьоркина, она опять поворачивается лицом к окну, чувствуя, как горло сжимает печаль. Она не вправе печалиться, не вправе воображать, что Сигрид захочет встречаться с нею, совершенно не вправе. Печаль об одном потерянном ребенке невозможно смягчить другим. И снова ей вспоминаются слова Сюзанны Смейт. «Она не твоя дочь, запомни».